Глава 32. 100 килограмм за два дня. Это реально. Колхоз фитнес Ильича приглашает на уборку картофеля. Анекдот из интернета. За круглым столом сидели 15 магов. Именно столько их входил в Ковен. 15 сильнейших магов империи. Поговаривали, что объединившись, они смогли бы при желании завоевать весь мир в течение получаса-часа. И удерживала их только клятва, принесенная в свое время богам об отсутствии в их намерениях, настоящего зла. Молодых представителей среди магов Ковина не было, да и не мог молодой овладеть всей силой в совершенстве. Для этого требовались многочисленные годы упорной тренировки, а потому на нас с отцом внимательно смотрели мужчины и женщины в годах. У каждого из них вполне могли быть внучки моего возраста. Наши с отцом стулья оказались внутри круга. Мы сидели под перекрестными взглядами магов и молчали. Сильный некромант нарушила тишину темноволосой магиня, обряженной, как и остальные маги, в черную накидку, под которой ничего не было видно. Необученный, но сильный некромант. Сила не запечатана. Я только хмыкнула про себя. Необученный? Да, дед, услышал бы. Хохотал бы долго. Он, конечно, всему не смог меня обучить. Но многое я знала, хотя до дипломированных магов мне было. Ой, как далеко! Моего ответа не требовалось, и потому я промолчала. Пусть и дальше обсуждают меня и мои способности. Силу уже не запечатать. Задумчиво проговорил седой маг, сидевший рядом. Это может навредить ее будущим детям. Обучение? В таком возрасте! Удивился маг с каштановыми волосами. С другой стороны стола. А не поздно отец ощутимо напрягся, услышав об обучении. И это не укрылось от магов. Один из них, с черными, как смоль волосами, насмешливо произнес. — А вам, Рис, лучше сидеть спокойно. Вы и так натворили дел. Отец покраснел. Я сдержала вздох. Все происходящее мне совсем не нравилось. Они сейчас все придут к определенным выводам, которые потом окажутся ложными. И кому потом расхлебывать то, что они натворят? Правильно, мне. А потому... Меня учили. буркнул я не совсем вежливо. Да и плевать на ту вежливость. Не до нее сейчас. Маги мгновенно замолчали. Отец напрягся еще сильнее. Да-да, папа, ты все правильно понял. Он меня и учил. И кто же вас учил? Риса. Мягко, как с душевнобольной, поинтересовался Макс с каштановыми волосами. Первый советник императора, проживавший несколько веков назад. Аристарх Шорт Доминарский. Отбарабанила я фразу, которой дед обычно представлялся всем, кого хотел довести до кондрашки. «Дух?» — изумился седой маг. «Вы хотите сказать, что вас учил дух?» И кивнула. «Вообще-то не только он». Но об остальных родственниках, всем присутствующим, лучше не знать. Живее будут. И спать станут спокойно, не вздрагивая от кошмаров по ночам. Маги переглянулись между собой, будто решали, что теперь делать с моим заявлением. Не знаю. Может, они владели телепатией, редким зверем в этом мире, и общались мысленно. Но, видимо, все же пришли к чему-то определенному, потому что седой маг при поддержке остальных членов Ковина, обратился ко мне. «Вызовите своего учителя, Риса». «Наивные глупцы. Они что, решили, что я брала?» «Ну-ну». Я, не вставая, начертила в воздухе прямо перед собой нужный знак и сразу же увидел снисхождение во взоре Седова. Как будто он говорил. «Дурочка, ну кто же так вызывает из-за грани духа? Пусть и родственника». Сначала необходимо поставить сильную защиту, потом подняться, произнести нужное заклинание и только после этого чертить тот самый знак. В принципе, так все и должно было быть, по всем многочисленным правилам, но не в моем случае. Я слишком доверяла деду, чтобы ставить от него защиту. Да и, если честно, смысла в ней не было. Дед обладал силой, в несколько раз превосходившим мою та защита ему была, на один зуб. На этот раз дед появился мгновенно, как будто ждал моего призыва. «Я смотрю, дорогая внучка, ты без приключений не можешь», ехидно заявила пустота, собираясь в фигуру моего деда. «Кто все эти существа? И почему вы, два обормота, тут сидите?» «Дед!» Поморщился отец, не привыкший к такой экспрессивной речи своего предка. Циц! отрезал дед. «Я с тобой позже пообщаюсь. С глазу на глаз. Витария?» «Мы как бы перед ковином магов», — задумчиво произнесла я, наблюдая за шоком на лицах присутствующих. «Вот именно. Как бы. Что это за ковин такой? Я тут почти минуту, и ни один идиот еще защиту не поставил», — незрительно заметил дед. «Мельчают маги». Скоро и приворотные зелья сварить не смогут. Маги дружно покраснели и начали что-то шептать. Каждый свое. И, повернулся ко мне дед, что ты натворила? Владею опасным даром, не зарегистрировано как маг, доложила я. А, то есть тот некромантишка, не сумевший справиться с нашими родичами, все же написал донос, понятливо кивнул дед. «Ну и что это сборище недамагов от тебя хочет?» Представителю Мковина последние фразы «Не понравилось. В деда полетели грозные взгляды». «Пока что только взгляды. Да, пытаться достать духа заклинаниями. Ни один маг не решился. Оно и правильно. Своя жизнь дороже фарса даже перед могущественными коллегами».